От автора Эта книга писалась долго, но она вовсе не была бы написана, если бы не Стюарт Макбрайт. Это он предложил мне бросить фэнтези и попробовать свои силы в детективных романах. Так что во многом это его вина. Спасибо, Стюарт. Ещё я благодарен Аллану Гатри, первому открывшему передо мной возможности электронных книг и сам издата, и моему агенту Джулиет Мушенс. «Вихрю энергии леопардовой расцветки». Спасибо и сотрудникам издательства «Майкл Джозеф». Черновики этого романа читали многие, но особых благодарностей достойны Хизер Бэйн, Кир Аллен, Джон Баррелл и Лиза Макшайн. Особого упоминания заслуживает Грэм Кромптон, указавший мне на то очевидное обстоятельство, что вены не пульсируют, не дрожат и не бьются. Последняя, но далеко не малая благодарность моей любимой женщине, Барбаре, которая не только поддерживала меня все эти годы, но и не возражала, когда я называл ее фамилией своего детектива-инспектора. Книгу читал Михаил Нордшир.